Глава 21. Рыбалка. «Да ты псих!» — воскликнул Вепарь. «Так элитника не поймать. Нужна взрывчатка». «А чем тебе автокран, не удочка? Смотрите. Перегоняем его со стройки к мосту и закидываем крюк». «Ник, а ты умеешь краном управлять?» «Ника, не волнуйся. Метод тыка еще никогда не подводил. Разберемся». «Я подскажу, если что. Другой вопрос. Что использовать в качестве наживки?» Вепарь сотряс руками воздух. «Сом не дурак, раз может управлять таким количеством зараженных», — уверенно заявила Ника. «Он крюк не захочет глотать и сразу поймет, что здесь что-то не так». «Смотря какая наживка там будет болтаться, надо ловить наживца». «То есть нам еще бегуна поймать надо?» — усмехнулся Вепрь. «Да не, я все продумал. Вепарь, знаешь, что такое банджи-джампинг? Тарзанка по-другому. Человека привязывают резинкой к ногам, и он прыгает с моста. Аттракцион такой». «То есть решил не мучиться, а сразу самоубиться?» — насмешливо спросил здоровяк. «На казнь похоже. «И кого первым туда отправишь?» «У нас два варианта. Или я, или ты». «Ник, да ты рехнулся!» — воскликнула девушка. «Никто никуда не будет прыгать». «Но послушайте, если я сигану к рыбине, то сорву с нее ауру или хотя бы оглушу, но не смогу зацепить тушу за крюк, и тогда мы не узнаем, чем богат этот элитник». «Вы только представьте, если сом имеет дар управления тварями, то что может скрываться в его споровом мешке?» Наступила пауза. Девушка с огорошенным видом посмотрела на восторженное лицо Ника. Вепрь вздохнул, подошел к окну, открыл створку, облокотился на подоконник и выглянул наружу, поморщившись от солнечных лучей. «Слышите, постреливают где-то на северо-востоке?» «И хорошо так поливают, от души!» Вепрь сплюнул вниз и неожиданно добавил. «Так как ты говоришь, джампинг? Рыбка любит пожрать ночью. Пойдем, крестничек, приготовим твою удочку, пока светло!» Долго искать ключи от спецтехники не пришлось. Нужный навесной шкафчик обнаружился в вагончике начальника стройки. Вепарь одним ударом выбил дешевую китайскую дверь бытовки. осмотрели автокран. «Вылет стрелы около 30 метров. Грузоподъемности с головой хватит. Сколько там в монстре тонн может быть? Ну, 5-7 навскидку, не больше. Даже если дернет, тросы выдержат. Кран рассчитан на 25 тонн». «Ник, у нас проблема». Вепрь обошел кабину и похлопал огромный крюк. «Вот эта бандура больше меня весит». «Спугнем сама. А может, его чем-то заменить можно? Ну, другим крюком?» «Нужно что-то поменьше. Когда я в детстве ловил рыбу, мы пристегивали несколько поводков с крючками. Может, что-то подобное придумать?» «Ник, в строительстве используются стальные стропы с крюками, когда нужно захватить груз за несколько точек крепления. Вот их и будем использовать в качестве поводков». «А большой крюк куда денем?» «Да срежем его. Газовый резак я уже приметил на стройке». «И когда ты только успел?» «У советского человека глаз всегда на чеку, где что раздобыть можно. Привычка!» Словно оправдываясь, развел руками вепрь. Ха, а связывать как будем поводки и основные тросы?» «Ник, да ты чё? Это та же леска, только масштабом побольше». — Точно, издалека проблемы всегда проще кажутся. — Ты просто не мог представить, что такое возможно, — подмигнул вепрь. — Смотри, у нас останется три рабочих троса. Свяжу их вместе, затяну петлю, вот и всего делов-то. Ну что, за работу? И дела пошли в гору. Крану рану перекочевали баллоны и шланги. Вспыхнула и зашипела струя резака, выжигая яркие искры из тросов. Огромный крюк, весом не менее центнера, лязгнув мощными сочленениями, освобожденный от пут, упал на пыльную землю. Загудел генератор, и пара болгарок, истирая шлифованные круги в ноль, выточили из строительных крюков рыболовные с зазубринами. «Эх, жаль, не на что заснять твои труды!» — усмехнулся Ник, глядя, как крестный, обхватив мощные стальные тросы, завязывает их в узел. — Уникальные кадры получились бы. — Ну вот, еще один киноман. Достань лучше живец. Я ладони стер. Подсоби-ка, глотну. Ну и на руки полей. О, спасибо. Давай-ка подгоним нашу хе, удочку к рыбному месту. Ник уселся за руль огромной машины. Хоть у него и была открыта водительская категория, позволяющая управлять грузовыми автомобилями, но на «Гигантах» такого размера ездить не приходилось. Ник не стал дожидаться, пока вепрь взломает замок, и направил машину на большие распашные ворота. Цепь порвалась, как нитка, и створки с натугой и лязгом резко распахнулись наружу. «Ник, не балуй!» «Я всегда мечтал сделать нечто подобное!» со счастливым лицом выкрикнул водитель из окна. «Это же мощь!» Кран все же замедлился, аккуратно вырулил на набережную, развернулся на дороге и задним ходом припарковался на мосту. Через несколько минут подошел вепрь, вытащил четыре стропы с заостренными крюками из платформы и привязал их к петле. «Ну что, крестничек, выставим удилище!» — На резкий бросок наша машинка не способна. — Да, и надо еще подобрать длину троса, чтоб крюки скрылись на несколько метров под водой. — Я надеюсь, ты успеешь вытащить меня из воды за пару-тройку минут. Кран, как паук, расставил по сторонам лапу упоры и приподнял над дорогой колеса, а телескопическая стрела, поднявшись на высоту пятиэтажного дома, нависла над гладью озера. Крюки закрепили за кронштейн у переднего бампера машины, так что издалека вся конструкция стала смутно напоминать рыболовные снасти на берегу. Ник после короткой водной уже почти безошибочно управлялся с органами управления крана. — Крестный, а может тебе добавить вкусовой привлекательности для элитника? — Что, замариновать меня вздумал? — усмехнулся вепрь. Так говорят, самые едят протухшее мясо, дескать, они падальщики. Но этот элитник явно любит свежатину. Может, тебе как следует пропотеть? Чтобы мне как следует пропотеть, надо пару вагонов угля разгрузить. Предлагаю более приятные процедуры организовать перед большим делом. Пока ты катался на кране, я тут по соседству на берегу банный комплекс приметил. Традиция есть давняя. Перед боем помывку устраивать. Для Ники приятной новостью стало решение переехать в банный комплекс. Проклятый остров хоть как-то компенсировал все перенесенные тяготы выживания. Счастливые Ники вылезли из парной и побежали подобливные ведра. Из душевой раздались радостные возгласы и виск. Обернувшись огромными полотенцами, сладкая парочка вышла в комнату отдыха, где, развалившись на диване, пил пиво Вепрь. — Ну что, молодежь, напарились? Могу еще дровишек подкинуть на второй заход. — Не, хватит, уже вечер наступил. Кстати, как твоя голова? Самяра не вспоминает? — Накатывает потихоньку. Думаю, скоро на ужин пригласит, — хохотнул Вепрь. Тогда мы быстро перекусываем из-за дела. А, кстати, я тут плавсредство нашел, пока вы парились. Он свертки в углу. О, так это шламзаки, надувные кресла или диванчики по-другому. Можно на них на улице валяться или по воде плавать. Вещь. — Так это значит, что мы спасены? — обрадовалась Ника. — Сначала надо завалить хозяина этого кластера. Я себе, кстати, взял пару черных ламзаков этих. Во второй загружу вещи. Там остались только голубые и розовые, но ну, разберетесь короче. И я понизил голос. — А я тем временем буду собираться. Через пять минут он вернулся из раздевалки. Обмундирование выглядело скромно. Берцы, камуфляжные брюки с неизменным солдатским ремнем с крупной бляхой. Да футболка цвета хаки. Единственный аксессуар не особо вязался с образом современного солдата. Огромный томагавк, подвешенный на поясе. Но один только вид этого оружия и внушительные габариты здоровяка пугали не хуже стрелкового оружия. «Вепарь!» – Ник отхлебнул чай. «Прихвати с собой матрас!» — А это еще для чего? — Чтобы сом тебя именно во сне вызвал, как в прошлый раз. Это будет выглядеть более естественно. Не будешь же ты на асфальте лежать. Еще неизвестно, сколько это займет времени. — Голова! — подмигнул крестный. — Пойду в номера, гляну матрас, а вы пока собираетесь на рыбалку. Троицу на набережной встретила необычная вечерняя тишина. Не было слышно даже птиц. а озеро в сумерках выглядело натянутым гладким полотном. Но люди понимали, что за внешним спокойствием таится смертельная опасность. — Как цеплять будем трос? Могу дать тебе свой ремень, застегнем подмышками. Сзади его проденем. — Давай, только я не смогу уснуть, если меня сзади трос утягивать будет. — Ты не волнуйся, я тебя вырублю, больно не будет, — буднично сказал Ник и снял ремень с брюк. «Послал у шулей крестничка. Пристегивай уже!» Вздохнул вепрь и поднял руки. Ник подвел трос, продел ремень через петлю и прикинул на грудь крестного. Чертыхнулся, достал нож и расковырял почти на кончике дырку для язычка бляхи. Снова примерил и, одобрительно кивая сам себе, опоясал вепря. «Ремень на выброс. Порвется это уж точно!» «Да, я так и понял. Располагайся поудобнее, чтоб ничего не затекло». «Ты мне еще колыбельную спой и подушку взбей», — проворчал вепрь и лег на живот. «Как скажешь. Баю-баюшки», — Ник махнул рукой над телом и добавил. «Баю». Тело мгновенно обмякло, а из уголка рта вепря медленной струйкой потянулась слюна. «А с ним все нормально?» «Никогда не видела, чтоб вот так резко засыпали». «Да, все в норме. Забирайся в кабину крана, я сейчас тоже поднимусь». «Сом на охоту в прошлый раз ночью вышел. Можно пока расслабиться». Ник задумчиво осмотрел ладонь, с которой струйками растекалась невесомая материя. Частица жизненной энергии его крестного. Серый сгусток тумана. Его всегда завораживали такие картинки. Было в них что-то мистическое». Подвигал пальцами. Субстанция небольшими волнами расплескалась в ладони. Ник нахмурился. А почему я не могу взять эту энергию себе? Сжал кулак, чтобы жалкие остатки ауры не развеялись в пространстве окончательно. Удивительно, но теперь энергия никуда не утекала. Она послушно сохранялась в руке. А возможно ли использовать чужую ауру для восполнения затраченных сил от применения дара? Как это впитать в себя? Как попытаться обмануть организм? Ник сконцентрировался на кулаке и представил, что испытывает жажду при долгом споровом голодании, и сильнее сжал ладонь. Секунду или другую ничего не происходило, но через мгновение по коже пробежало нечто, похожее на прикосновение пера, вызвав зудящее чувство в районе запястья. Энергия тонким потоком входила дальше в руку, волной приподнимая волоски. Чувство было приятным, не похожим ни на что испытываемое ранее. Ник зафиксировал новую грань умения, прикусив нижнюю губу. Осталось только усвоить полученное. Он моргнул, дав согласие этой чуждой энергии пройти дальше. Результат переплюнул все смелые ожидания. Силы заполнили все пространство, вызвав сильный эмоциональный подъем и захватив дух. Состояние было такое, как будто невидимый оператор внутри него включил все бесконечные тумблеры чувств в кабине управления и выкрутил настройки организма до максимума, заставив напряженно подрагивать стрелки приборов в красных секторах, а окружающий мир заиграл яркими красками». Руки чесались что-нибудь сделать. Не терпелось опробовать обновленный дар. «Ник, ну ты чего завис? Забирайся ко мне. У тебя все в порядке?» «В полнейшем. Я новую грань таланта открыл только что», — почти скороговоркой выдал Ник. «Нашел время. Ой, смотри как к нам гости», — кивнула Ника в сторону центральной улицы. Через два дома от них по центру дороги неспешным шагом брел бегун. «Наконец-то! Наши руки не для скуки!» – воскликнул Ник и метнулся навстречу твари. Радиус действия дара Ник определил ранее опытным путем, и составлял он около 7-8 метров. Но теперь сомнений не оставалось. Эти жалкие показатели остались в прошлом, и бегун упал замертво, не дойдя до него 50 шагов. а к руке знахаря, как к магниту, подлетела черная аура убитого, почти не растеряв по пути своей субстанции. Ник довольно усмехнулся и развеял облачко в пространстве. Он дрожал от переполнявших его чувств, ведь умение перешло на новый уровень. Ник задумался. «Значит, я теперь могу без устали сражаться с зараженными? Что ж, это шикарная новость!» «Восполнение энергозатрат за счет поверженных врагов, лечение собратьев на поле боя, и все это в моих руках?» Ник внимательно осмотрел ладони. В это верилось с трудом. Такую ли идею имел в виду двинутый головой Горыныч, когда наделял его этим даром? Скорее всего, да. Тогда понятно, почему институт направил за ним конвой». Пришло время прибрать к рукам подросшее опасное оружие. Из размышлений вывел голос Ники. Так зовут человека, когда стараются докричаться до него, но делают это шепотом, тайком. Выходит сдавленный крик. Но Ник уже понял, что к чему. Со своего лежбища ломанными движениями медленно поднимался вепрь. Крюки зашелестели по асфальту у него за спиной. Здоровяк направлялся к краю моста. Ник ругнулся на себя за несвоевременную отлучку и, что есть мочи, побежал обратно, по пути придерживая норовившие сползти брюки. За дни, проведенные в пути, он изрядно похудел. Вепрь вдруг неожиданно резко ускорил шаг и рванул к обрыву. Ник явно не успевал вернуться к моменту, когда крестный прыгнет в озеро. Из кабины крана высунулась Ника с испуганным лицом. Три шага до края. Два. Один. Ник выкрикнул на бегу. «Буди его! Быстро!» Ника в ответ засуетилась, взмахнув руками и кивнув головой. Тело скрылось в черноте, а внизу послышался громкий всплеск воды. Ник добежал до автокрана, запрыгнул на водительское место и провернул ключ зажигания. Стартер крутанул раз. Безрезультатно. Вторая попытка. Пара вспышек внутри. Двигатель не схватил. Третье. Мотор после матерного окрика все же рыкнул и ровно загудел. Ник выскочил из машины и подбежал к девушке. «Ты достучалась до него?» «Вроде да. Он в сознании». Внизу послышались шумные всплески и бурление воды. «Хорошо. Я в кабину, а ты осматривайся по сторонам». Ник стал вглядываться в черноту воды. Тросы ходили из стороны в сторону вслед за крупными волнами. «Пора подсекать!» – проговорил Ник, включил ребётку, нажав на кнопку ускоренного подъема груза, и, резко дернув рукоятку на себя, запустил подъем стрелы. Тросы натянулись и запели натянутыми струнами. Двигатель заработал с нагрузкой, а поворотную башню крана ощутимо тряхнуло от нагрузки. Механизмы заскрипели от натуги. Вода забурлила. На поверхности озера показались части тела уродливого монстра. Сом стал водить трос вправо и влево по кругу, раскачивая стрелу крана. Амплитуда дошла до опасной величины, а тварь вдобавок к этому стала дергать вниз удочку. Риск обрыва снастей был велик, и Нику пришлось убавить скорость. Сколько прошло времени с момента, как вепрь оказался внутри гигантской рыбины? Минута? Две? Одно было известно наверняка. Крестный успел вонзить все четыре крюка в теле элитника изнутри. И ему сейчас сложнее, чем людям на берегу. Медлить нельзя. Ник стал уравновешивать раскачивающуюся стрелу крана поворотами башни в разные стороны. И худо-бедно стало получаться. Уродливая открытая пасть показалась из воды. а извивающееся тело фонтаном разбрасывало в разные стороны брызги. К кабине подбежала Ника и сбивчиво прокричала. «Ник, сзади бегуны! Их много!» «О, черт! Сом их, что ли, на подмогу вызвал? Или из-под контроля вырвались? Давай-ка сюда, в кабину!» «Так я не знаю, что делать!» Растерянным жалобным голосом отозвалась Ника. В это же время элитник особо сильно дернул тросы так, что лебедка крякнула, лязгнула металлом, и катушка замерла. «Всё, тут два варианта осталось. подъем стрелы и поворот башни. Вот этот рычаг и второй. Оба на себя плавно тяни. Поняла? Ну давай!» Ник выпрыгнул из кабины и свалил, применив дар первого добежавшего до автокрана бегуна. Бездыханное тело по инерции чуть не сбило его с ног, как кеглю. В поле зрения показалось не менее двух десятков вытянутых тел спортивного телосложения. Твари сбегались к берегу со всех сторон. Морды бегунов выражали крайнюю степень ненависти к роду человеческому. Голодные и злые они урчали и скалились, сверля дикими, немигающими взглядами свою цель. Ник выдвинулся вперед, широко расставил ноги, и развел руки в стороны, приняв стойку ковбоя перед дуэлью. Взгляд бегал по сторонам. Противников было слишком много, и они все пребывали и пребывали. Где только находились все это время. С одним автоматом опытный боец с одним магазином патронов в идеале сможет разобраться с двумя десятками тварей. Но здесь их было в пару раз больше. Ник стал отрабатывать новую грань таланта. Хватательные движения, вырывающие ауры из твари без остатка, перемешивались с перезарядкой умения, втягиванием части энергии в свое тело. В какой-то момент знахарь просто превратил поступающие потоки в нескончаемую подпитку, прокусив себе губу до крови. После того, как последний бегун кубарем покатился по асфальту, Ник повернулся назад и увидел омерзительную картину. На тросах болталось конвульсирующее тело элитника. Вернее, это была уже агония. В боку, вытянутого не менее чем 12 метров, что-то билось изнутри. Тело монстра поднималось из воды и мерно приближалось к берегу. Наконец, кожа сама прорвалась в одном месте, и из раны наружу выстрелила струя черной крови в с водой. Новый тычок изнутри. Напор стал больше. Следом из дыры показались две ладони, схватились за края и силой разодрали их в стороны. Наружу быстро высунулась залитая бордовым голова вепря и, здоровяк шумно глотая воздух, кашляя, фыркая и сплевывая густую массу, пытался еще и грязно материться. «Ник, смотри, как хорошо получается. Тут просто нежнее надо нажимать на рычаги», – послышалось из кабины. «А я в тебе и не сомневался», – тепло ответил Ник, протянул руку навстречу перемахнувшей ограждение туши элитника, нащупал как следует смоляную ауру и дернул на себя. Ника вернулась к огромной туше с небольшой горсткой спаранов в ладони. «Смотрите, что бегуны дали! А у вас что? Да вы прям мясники!» «Это не сомакит какой-то». или нашел споровый мешок». Вепарь со счастливым видом отложил топор в сторону и выдрал из недр огромной башки окровавленный мясной шар со свисающими лохмотьями плоти размером с баскетбольный мяч. «Какой ужас! Меня сейчас стошнит!» Девушка отвернулась, хватая воздух и сглатывая слюну. «Можешь не смотреть. Мы будем озвучивать содержимое». «Давай, вепрь, кали орех, я держу». «С радостью!» Старший взял топор, уселся перед кругляком на колени, примерился и сделал удар. Шмякнуло и треснуло. Вепарь осторожно развел в стороны две скорлупы. «Никогда не видел такой большой и крепкий споровый мешок. Он костяной, как человеческий череп. Наверное, этому само очень много лет». «А ты что, много водных монстров ловил?» «Наземных хватило сполна. Смотри-ка, ярко-оранжевый янтарь. Очень дорогой. Из такого можно лайтспек приготовить. Дурь мощная. Восстанавливает организм после самых тяжелых ран в лед. А самое главное, без последствий и привыкания. Хоть и относится к тяжелой наркоте. Так, теперь с спораны пошли, горох». «Да как много-то! Россыпью даже прикинуть сложно!» «Ого!» Вепрь замер. «Да, это круто! Черный жемчуг и рядом красный! Ника, мы стали богаче аж на две жемчужины! А я что говорил? Расчет оказался верным!» «Ник, если это то, о чем я думаю, то все остальное просто мусор!» Вепрь дрожащими пальцами стал разворачивать густой спутанный сверток янтарных нитей в центре спорового мешка. «Черт, глазам не верю. Я думал, что они бывают только в тех, чье имя нельзя называть». «Так он рано или поздно стал бы одним из них. Отсутствие врагов и хорошая кормовая база сделали свое дело. Никогда в руках такого не держал». «Вы сказали, что будете говорить о находках вслух», — с обидой и с нетерпением в голосе заявила Ника. Подошла к мужчинам и открыла рот от удивления. На ладони вепря лежала большая белая жемчужина.